Вольный казак Ашинов Молодую девушку выдавали за старика, прятавшего лысину под курчавым париком. Невеста вся в слезах оглядела гостей и заметила рослого мужчину в казацком чекмене без погон. «Хоть вы, спасите меня!» — вырвалась у неё. Казак снял парик с жениха, плюнул ему на лысину. «Постыдись, старче!» — прогудел басом. «Тебе скоро на погост мчатся, а ты на невинность покушаешься». После чего со словами «Эх, погуляем на свадьбе» казак взялся за конец скатерти, поверх которой красовался праздничный ужин, рванул ее на себя с такой силой, что все пышное изобилие стола с грохотом и звоном поверглось на пол. Тут, конечно, явился и пристав, дабы составить протокол о произведении бесчиния. «Ваше имя и положение?» — спросил он виновника. «Пиши, писатель. Ашинов я, Николай, по батюшке Иванович. О положении мое самое приятное. Я есть вольный казак». Вольный казак Ашинов. Кто его знает сейчас? Пожалуй, все забыли. А между тем этот человек ссорил великие державы. Дипломаты писали о нем ноты, гремели из-за него пушки, эскадры, целые армии шагали через пекло африканских пустынь. Ашинов первым дерзко и откровенно проник в Африку, чтобы помочь ей в борьбе с угнетателями. Сразу же хочу предупредить, что Эфиопии тогда не было. Страна, известная сейчас под этим именем, называлась в ту пору Абиссинией, и я, рассказывая о прошлом, иногда вынужден употреблять это старинное название. Вольность заводила его далеко. Побывал он в Персии, в горах Афганистана. Говорят, добредал до Индии, даже в Аравию заглядывал. Что его там кружило, один стана знает. «А интересно ведь», — объяснял Ашинов. Начальство не терпел, сам себе голова, а дело ему всегда находилось. Во время войны за освобождение Болгарии возле Сухуми и Поти курсировал флот турецкий. Турки вооружали черкесов, которые рассчитывали оторвать Кавказ от России, чтобы присоединить его к владениям султана. Ашинов собрал вокруг себя ватагу бездомной вольницы, во главе которой стал на защиту побережья. Ни денег, ни орденов казаки за храбрость не получили, да и не надо им ничего. После войны изменники Черкесы разом отхлынули за рубежи, а их земли остались в запусте. Черноморская вольница избрала Ашинова в свои атаманы. «Мы сами порядки держим», — рассказывал он, — «и на кругу расправа короткая. Чуть что не так, шашкой хлестнул по затылку и дел конец». Ашинов имел опору в тех людях, что в старину назывались «царынью», «глудьбой». А чуть позже одного из таких типов молодой Максим Горький вывел в большую литературу под именем «Челкаш». Иван Сергеевич Аксаков, горячий патриот и писатель, вскоре после войны принял у себя в Москве атамана Ашинова. «Прислал меня к вам инженер Валериан Панаев» потому как вы, писатели, всякие там ходы-выходы знаете. Помогите казакам вольным осесть на землях черкесских. Ни кола, ни двора нету». Был год 1883, год, когда об Ашинове впервые заговорили в газетах. Валериан Панаев писал, что обнаружил в нем необыкновенную удаль Ясный взгляд на вещи, безотчетное стремление искать борьбы с препятствиями, в чем, кажется, и заключается весь смысл жизни подобных людей. Аксаков свел Ашинова с влиятельными людьми. Правительство выдало казакам денежную суду. «В кредитах потом отчитаетесь», — сказали атаману. «Ладно уж, не пропьем», — посулил тот. Возле Сухуми казакам нарезали землю под посевы. Не успели оглядеться, как нагрянули чиновники драть подати. Вольница все начальство побила. Прислали к ним бухгалтера, чтобы счетоводство на них завести. Казаки и бухгалтера прогнали. «Шнурованные книги, смерть наша!» — говорил Ашинов. «Дела надо не по указкам, а по совести вершить». Как раз в это время русская армия всходила к высотам Кушки, и прозрачный воздух афганских гор был напряжен до предела в ожидании войны Англии с Россией. Коли где драка, без казаков не обойтись. Ашинов снова появился в столице, имея поверх чекменя чье-то драное пальтишко с облезлым бобром-воротником, строил грандиозные планы.